Глава 5. Подлог. Возможно, про нападение колдуна на королевского телохранителя никто бы так и не узнал, если бы на следующий после происшествия день не обнаружили пропажу Илваса. У дворян, принятых на почетную службу личными охранниками его величества, пропустить вечернюю тренировку считалось признаком дурного тона. А баронет не только не явился на занятия, так еще и не уведомил Длойна о причине своего отсутствия. К прогульщику тут же отправили гонца. Слуги доложили, что хозяин дома не появлялся со вчерашнего утра, и к делу сразу подключили придворных дознавателей. Однако ни официант, ни охранники ресторана так и не смогли припомнить внешности волшебника и его собеседника. Описали только шляпу телохранителя, да передали забытое на столе письмо, подписанное графиней Жазиттой. Графиня вдавела год назад, и, будучи женщиной свободной, не стала скрывать, кому было адресовано приглашение. Следствие пришло к однозначному выводу. Барон схлестнулся с чародеем, а потом пропал. «Не вздумай проболтаться, что брал у меня пропуск», — строго предупредил новичка Виконт Брунш. «Пикнешь, и я заявлю, что пропуск был украден, а потом подброшен». Руам и сам не хотел, чтобы Шират узнал о самоволке, так что сознаваться ни в чем не собирался. Благодаря шляпе баронета и пропуску Виконта, сын Гамуда покинул дворец и вернулся обратно незамеченным. Об отлучке новичка знал только приятель исчезнувшего, Но он тоже не был расположен болтать о заговоре против простолюдина, поскольку подобная шутка считалась недостойной дворянской чести. «Будь что будет», — решил парень, — «рассказывать о беседе со старым чародеем не стану. Шаратов в прошлый раз смотрел на меня зверем, словно это я отыскал незнакомца на рынке и заставил врезаться в себя. Если он узнает о вылазке в город от меня вообще могут на цепь посадить. Узнать бы еще, что именно понадобилось этому настырному деду. Шагу ведь ступить не дает». Замучил вчера вопросами. А наговорил я ему, пожалуй, слишком много. Прямо обращик неиссякаемой откровенности. А он подлец, еще хотел заставить выпить какую-то гадость. Рахнит поганый. Нет, в следующий раз от волшебников надо держаться подальше. Руам, ты как здесь оказался? Удивленно спросила принцесса, натолкнувшись на брюнета в саду. Вам ли не знать ваше высочество? Ответил парень. Что ты имеешь в виду? Заволновалась Илинга, испугавшись, что он разгадал ее тайну. «Ну как же, вы обещали наблюдать за мной днем и ночью. Значит, о моих передвижениях знаете гораздо лучше меня, не правда ли?» «Конечно знаю. И от вас, естественно, не скрылся тот факт, что спать сегодня я лег очень рано». «Да. Я даже знаю, что ты не пошел на свидание с Лузитой, записку от которой тебе принесли вчера вечером, бедная девушка, так и не дождалась своего кавалера». «А вот тут вы ошибаетесь, ваше высочество. Послание было от Джазитты. Но мне все равно, поскольку ни ту, ни другую я в глаза не видела, а с незнакомыми давами я не встречаюсь». «Надо же! Хоть один из королевских телохранителей не похож на похотливого жеребца», — с удивлением заметила Элинга. «Странно. Прил сказал, что задание выполнено. Кого же они избили в лесу?» Об исчезновении Илваса она пока не знала. Опять нужно что-то придумывать, только теперь придется действовать самой. Ох уж этот чужак на мою голову, как же его убрать из дворца? Хоть самой назначай свидание. Я же из оборванцев, усмехнулся сын Гамуда. Нам не положено ублажать светских дам, как бы им этого не хотелось. По-моему, ты слишком много о себе возомнил, возмутилась принцесса. Девушке на миг показалось, что собеседник подслушал ее мысли. Хочешь, чтобы тебя наказали за дерзость? Сочту за честь принять наказание от вашего высочества. Что там за дерзость положено? Повесить или отрубить голову?» Озорной блеск его черных глаз смущал юную леди, заставляя сдерживать себя, чтобы не улыбнуться. Она не очень грациозно топнула ногой и сердито произнесла. «Надо будет! И отрубят! Даже не сомневайся! А пока держись подальше от моего брата, если не хочешь больших неприятностей!» «Интересная вы девушка, ваше высочество. Если моя работа охранять принца, то как я могу держаться от него подальше? Я же не волшебник и не умею наблюдать за людьми, находясь на расстоянии». «Это твоя личная проблема». «Моя личная проблема совсем другая». Ром тяжело вздохнул и опустил голову. «Это или другая? Меня она не касается». Пытаясь скрыть собственное любопытство, высокомерно произнесла принцесса. «Разумеется, хотя исходит именно от вас». Не могу придумать средства, чтобы при встрече со мной вы не делали столь грозного выражения лица. Телохранитель стиснул зубы, сдвинул брови и сморшил лоб, изображая дочь Ярланда. Поверьте, улыбка делает вас в тысячу раз привлекательней. С тобой невозможно разговаривать. И Линга развернулась и с гордо поднятой головой отправилась прочь. Опять она о своем брате. Что плохого я могу ему сделать? Сшить тесные ботинки, которые в кровь сотрут наследнику ноги? Так вроде заказов не поступало, или проткнуть его мечом во время тренировок. Опять не получится, тарин на них не присутствует. Но должна же быть какая-то причина. Ром проводил глазами стройную фигурку девушки и направился домой. Интересно, о записке она знает, а о том, что я был в городе, нет. И при чем здесь какая-то лузита? Задумался Брюнет. Ром! Я предупредил Длоина, что для тебя сегодня вечерней тренировки не будет. Наставник принца поджидал юношу возле входа в казарму. Переоденься в дорожный костюм, пойдешь со мной в город. С собой что-нибудь брать? Меч возьми. Ты все-таки королевский телохранитель, усмехнулся волшебник. И еще, вот это нацепи на, на шею и без моего разрешения не снимай. Шират передал пареньку резной деревянный медальон на кожаном шнурке. Молодой человек надел кулон и отправился в свою комнату. Куда он собрался? И зачем я понадобился? Опасаясь встретиться с назойливым стариком, руам не испытывал радости от неожиданной прогулки по Разахарду, однако выбирать не приходилось. Слушай меня внимательно. Экзамен будет заключаться в следующем. Учитель подробно объяснил Тарину, как будет проходить магическое испытание за пределами дворцового комплекса. Ты с точностью повторишь мои пассы, но так, чтобы этого не заметил ни один из волшебников Большого Собрания. «Мы идем на собрание чародеев?» – удивился принц. «Да. Я хочу бросить вызов чародею Высокой Волны и с твоей помощью выстоять против него более пяти минут». «Но это же обман. Скорее, небольшая хитрость. Только с ее помощью я смогу получить серый плащ и доступ в закрытые архивы Королевской Библиотеки. Пойми». Без этого я не смогу успешно заняться твоим барьером. Можно попросить короля. Тарин, мы должны добиться успеха самостоятельно. Ты же не хочешь раньше времени раскрывать свои секреты? Прости, учитель, я не подумал. А я подумал. К тому же ты получишь прекрасный опыт в трудных условиях. А вдруг кто-нибудь разгадает нашу тайну? Заволновался принц. Не беспокойся, ваше высочество. Надо верить в себя. И помни... Твои пассы не должны превышать большую волну, иначе у нас могут возникнуть проблемы. Я не подведу учитель. Нисколько не сомневаюсь. Парочка увлеклась беседой и не сразу заметила, что за ними на расстоянии пяти шагов неотступно следует молодая женщина. Пару раз Шарат обернулся. Заметив дважды одно и то же лицо, он решил остановиться. Горожанка ничуть не смутилась. Она одарила мужчин зазывной улыбкой и, приблизившись вплотную, заговорила. «Господа не желают приятно провести вечер!» Красотка стянула шелковую косынку, демонстрируя шикарные рыжие волосы. «Господа немного заняты, дорогуша», — ответил чародей. «Так что поищи кого-нибудь другого». «А не пожалеете?» Дамочка как бы невзначай расстегнула пуговицу на груди. «Нет, но если будешь назойливой, пожалеть придется тебе». Волшебник пошевелил пальцами, и блузка уличной красавицы сама застегнулась до ворота, сдавив женщине горло. «Ухожу, ухожу!» «Подумаешь, не дотроги!» Она развернулась и спешно отправилась прочь. «Зачем вы так?» — спросил наследник. Полногрудая женщина ему приглянулась. «Меры предосторожности», — объяснил учитель, провожая дамочку настороженным взглядом. Дождавшись, когда подозрительная особа скроется за поворотом, они догнали шагавшего впереди телохранителя. Высматривая человека, похожего на седого чародея, Руам так увлекся, что не замечал происходившего сзади. Ему ведь четко обозначили задачу – держаться на приличном расстоянии и не оглядываться, пока не позовут. Во время поединка ты должен не упускать из виду ни меня, ни Руама. Последние наставления Шират давал уже на городской площади чародеев. Квалификационный поединок колдунов заключался в магическом противостоянии претендента на повышение ранга с соперником, превосходящим соискателя на уровень. Находясь на первой ступени большой волны, Шират должен был сразиться с обладателем серого плаща, считавшегося волшебником высокой волны, и продержаться на ринге не менее 5 минут. Собрание чародеев Разахарда проводилось 5 раз в году. На них... Волшебникам Адебги сообщали о появлении подлежащих уничтожению монстров и об их приблизительном местонахождении на территории Державы, объявляли расценки за поимку опасных лиходеев, новые вакансии королевства для магов и тому подобное. Заканчивались собрания демонстрацией необычных заклинаний и поединками. Бой наставника значился третьим по списку, поэтому у Торина была возможность понаблюдать за участниками схваток. Оказалось, что не все решалось мощью чаде. Первый претендент явно обладал огромным запасом энергии, но расходовал ее удивительно бездарно. Быстро разобравшись, экзаменатор сумел направить чары соперника против него самого, что в результате выбросило неудачника за пределы ринга. Второй соискатель, наоборот, довольно виртуозно сдерживал натиск противника умелыми пассами небольшой мощности. Однако умение, не подкрепленное достаточной энергией, не смогло сдержать более сильного оппонента. Через три минуты... И этот претендент покинул поле боя, не соло нахлебавши. Настал черед Ширада. Магия вытеснения, которой пользовались во время поединков, не отличалась большим разнообразием атакующих пасов, и победа более мастистых волшебников зачастую происходила за счет скорости смены заклинаний и мощности их воздействия. Чтобы выстоять положенный срок, более слабый противник должен был успеть распознать тип воздействия и выстроить свою защиту. Существовал и другой стиль поведения на ринге – агрессивный когда претендент нападал первым, пытаясь создать активные помехи пасом могучего противника. Однако и в первом, и во втором случае только мастерства или только силы было недостаточно. Лишь оптимальное сочетание того и другого позволяло выстоять и перейти на следующую ступень мастерства. И если опыта у Ширада имелось предостаточно, то энергии явно не хватало. Правда, сегодня маг рассчитывал не только на собственные силы, ведь у него на шее висел точно такой же амулет, как у Роама. Деревянный медальон был пропитан снадобьем на основе тех компонентов, за которыми наставник принца ходил на рынок вместе с черноволосым телохранителем. Учитель выбрал агрессивную тактику и начал со стелящегося ветра, мощным потоком бросив его под ноги толстому чародею, стоявшему на другом конце ринга. Тот без усилий рассек выпад, заставив воздушную волну обогнуть препятствие, и тут же ударил невидимой стеной. Если бы Шират поставил барьер на пути этого выпада, его сил больше ни на что бы не хватило, и последующее успешное сопротивление претендента могло вызвать подозрения наблюдателей. Волшебник Большой Волны не стал рисковать. Он аккумулировал небольшой пучок силы и прорезал в невидимой стене дверь под свою фигуру, благодаря чему и выстоял. Снисходительное выражение слетело с лица Толстяка, и тот принялся за более сложные заклинания. Тарин едва поспевал за учителем. Все взгляды присутствующих были устремлены к рингу, и на наследного принца, прибывшего на площадь инкогнита, никто не обращал внимания, иначе несложно было бы заметить, как опущенные на уровне пояса кисти рук молодого человека повторяли движение у участника состязаний. При этом наследник не упускал из виду и своего телохранителя. А тому тоже пришлось попотеть в самом прямом смысле. Деревянный амулет на шее Руама нагревался все сильнее и сильнее, Парень с трудом сдерживался, чтобы не сорвать с груди медальон и не выбросить его. «Остолбенеть! И это я должен носить? Они бы еще раскаленных углей за пазуху насыпали!» Брюнет не понимал азартного интереса, с которым толпа уставилась на ринг. Подумаешь, два мужика стоят напротив друг друга, шевелят пальцами и ничего не происходит. Чтобы хоть как-то отвлечься от неприятного жжения, парень принялся рассматривать зрителей. Большинство составляли зрелые мужчины, которым перевалило за сорок. Было тут немало стариков. А вот его сверстников и женщин можно было пересчитать по пальцам. Чем он и занялся, когда вдруг почувствовал неладное. Ему показалось, что кто-то пристально изучает его спину. Руам резко оглянулся. Лишь на миг он заметил злобный взгляд, но сразу все понял. Тот же старик. Опять он меня домогается. Нет, больше я с ним разговаривать не буду. Пусть только подойдет меч у меня под рукой. Брюнет хотел обратиться к Тарину, чтобы спросить, когда они отправятся обратно, но передумал, заметив на лбу принца выступивший пот. Наследник держался напряженно и отрешенно шевелил руками на уровне пояса, явно не желая, чтобы это кто-то заметил. Э, ребятки, да у вас тут нечисто. Очевидно, Шарат втянул своего ученика в аферу, а за компанию и меня. Спрашивается, за какую провинность? Неужели из-за цвета волос? В Адебге ярко выраженные брюнеты действительно попадались чрезвычайно редко. В общем-то, и на родине Руама их было немного, хотя среди жителей Шунгуса цвет волос, близкий к черному, являлся самым распространенным. Однако у телохранителя, как и у отца, шевелюра отличалась особым синеватым отливом. Поединок на ринге подходил к своей кульминации, и королевский отпрос активнее заработал ладонями. Медальон так припек, что Руам едва не вскрикнул от боли, «Чтоб вам запутаться в сетях Рохнида! Какого лешего? Я же живой человек!» Схватка закончилась. Наконец, троица смогла отправиться обратно во дворец. «Ты немного перестарался, Тарин. Наставник анализировал действия ученика по пути домой. Выглядел Шарат так, будто на нем пахали. «Вам плохо, учитель?» «Так должны думать все, кто сегодня присутствовал на площади Чародеев». По их мнению, на последний пас я израсходовал сил больше, чем имел. Я очень старался ограничиться мощностью большой волны. Все было сделано правильно. Просто мы с тобой не учли, с какой стремительностью будет действовать мой противник. Он буквально забросал меня мощными заклинаниями. И что теперь? Шират выставил положенный срок, и ему вручили соответствующий документ и плащ серого цвета. При этом... Волшебники комиссии по присвоению званий долго шушукались, поглядывая в сторону удачливого претендента. Это не могло не насторожить чародея. Нам могут устроить проверку. Какую? Какую угодно. Одно знаю точно, сегодня обращаться к магии нам не стоит ни при каких обстоятельствах. Опасения Ширада подтвердились почти сразу. Семь человек довольно угрожающей внешности перегородили им улицу. Судя по нарядам, господа, денежки у вас вводиться должны. Предлагаю срочно поделиться, по-братски. Крупный мужик выдвинулся чуть вперед. Похоже, он был здесь за главного. Удав тебе брат, а черепаха сестрица. Вот с ними и делись, любезный. Роам, шагавший впереди волшебников, обнажил меч и приступил к выполнению своих прямых обязанностей. Пока на словах. Как невоспитаны бывают приличные с виду люди. Ты им о братской любви и дружбе, а они сразу норовят оскорбить. Придется отправить тебя к проотцам. Может, там научат хорошим манерам. Попробуй. Только чур потом не обижайся, если мой меч тебе костюмчик подпортит. Телохранитель даже обрадовался намечавшейся потасовке. Тут, по крайней мере, никаких тайн. Острый клинок и твое личное умение. А ты наглец. Главарь шайки махнул рукой, отдавая приказ к нападению. «Чернявого не трогать, он мой». «Господа! Да у вас, я смотрю, заварушка намечается!» Слегка пошатываясь, из двери ближайшего дома вышел довольно крупный мужчина в светлом костюме. «Почему меня не пригласили?» Четко наметившийся животик незнакомца недвусмысленно намекал окружающим, что кружка хмельного пива гостит в руке толстяка чаще, чем меч. Главарь шайки, будучи на пол головы выше и чуть шире в плечах, решил не церемониться с толстячком. «Здесь раздают билеты прямиком в Инсгарду, а тебе лучше отправиться на помойку, чтобы не путаться под ногами господ из высшего общества», рявкнул на него бандит. «Да не свалиться мне с кобылки по имени удачи Протыкать знатных персон — мое самое любимое занятие! Лучше этого может быть лишь бочонок доброго вина!» Незнакомец ловко выхватил меч и кинулся на головорезов, словно голодный пес на сахарную кость. «Три клинка против семи — соотношение, казалось бы, явно не в пользу возвращавшихся во дворец спутников. Однако, если учесть мастерство принца...» занимавшегося фехтованием с шестилетнего возраста, плюс достигшего немалых успехов Руама и виртуозность случайного прохожего, то нападавшим буквально сразу пришлось пожалеть о содеянном. Господа, какой недотепа дал мечи этим уродам рахнитым в глотку? Говорливый незнакомец не мог держать язык за зубами, даже сражаясь сразу с четырьмя противниками. Я бы таким без руки палки не доверил, того и гляди порежутся. О, я же предупреждал. Двое из его соперников получили ранение всего за несколько секунд схватки и теперь старались уйти в глухую оборону. Еще один держался за окровавленный бок, пропустив удар Торина. На равных смотрелся лишь бой главаря с телохранителем. «Помощь никому не требуется. Мне какие-то хлюпики достались. Даже кости размять не удалось», недовольно пробурчал любитель протыкать знатных персон, расправившись со своей порцией разбойников. тарин закончил с оставшимся противником и спрятал меч в ножны. Теперь продолжали сражаться только двое. «Не, здоровяк долго не продержится. Руку даю на отсечение». Ловкий фехтовальщик принялся комментировать бой. «Вон уже и дыхание себе сбил, да и техника у него слабее. Ваш друг, конечно, тоже не ахти какой боец, но почерк у него просматривается. Никто не желает со мной поспорить? Ради интереса. Всего на пару монет». Ни принц, ни волшебник, который не принимал участия в потасовке, спорить не стали. Тем более, что вскоре превосходство телохранителя стало очевидным. Руам, как и обещал, подпортил костюм говоря, затем срезал верхушку шляпы, а когда противник яростно бросился в атаку, подловил его на контрвыпаде и продырявил бедро. Только сейчас на улице появились патрульные из городской стражи. Им оставалось лишь унести убитых и забрать раненых. Выяснить личности победителя они не успели. Шират показал знак дворцового чародея, и вопросов не последовало. Эх... Сокрушался незнакомец, решивший проводить троицу. «Почему никто не заключил со мной пари? Сейчас бы струбил пару монет, выпили бы за знакомство. Кстати, я не представился. Барон Фергур, к вашим услугам». «Наследный принц Адебги Тарим, а это мои спутники, волшебник большой волны Шерат и мой личный телохранитель Руам». «Ого! Так я, выходит, действительно в лес в разборки высоких господ? Если помешал, прошу прощения, не удержался». Меч, если им долго не пользоваться, начинает ржаветь, а я уже три дня ни в одной нормальной драке не участвовал. Что вы, барон, я вам весьма признателен за своевременное вмешательство. Давно в Розахарде? Имя представившегося имело марлонское происхождение. Прибыл сегодня утром. Мне говорили, тут большой спрос на умельцев обращаться с мечом, а на поверку вышла брехня-брехней. Хорошему бойцу свои услуги предложить некому. Что за город? Так вы ищете работу? — заинтересовался наследник. — Да, хотелось бы найти применение своим скромным способностям. — Если должность королевского телохранителя вас устроит, прошу следовать за нами во дворец. Согласны? — Сочту за честь служить вашему высочеству. — поклонился Фергур и поспешил присоединиться к брюнету. Оба телохранителя были одинакового роста, но марлонец как минимум вдвое превосходился, служившись в ширину. И в плечах, и в талии, которую у барона просматривались с трудом, и в бедрах. Даже кучерявая русая шевелюра новичка зрительно увеличивала его голову. «Надеюсь, платят на службы сносно?» — спросил толстяк. «Два золотых в день». Руам знал расценки от своих коллег. Дворянам низшего сословия выдавали пару монет, Виконтом и графам в полтора раза больше. Сам же он довольствовался серебром. «Неплохо, неплохо», — обрадовался новый телохранитель. Ярланд Мне не нравится, что Тарин начал вмешиваться в дела двора. Королева с утра была не в настроении. Она нашла супруга в оранжерее, где тот время от времени любила отдыхать. В конце концов, кто является правителем Адебги, ты или он? Формально он, ответил супруг. Он вальяжно развалился в кресле у небольшого столика и не спеша подтягивал красное вино из высокого бокала. Неужели ты не в курсе? Я лишь храню трон от посторонних посягательств, пока парню не исполнится 21 год. Король, наоборот, находился в приподнятом расположении духа. Встревоженность жены его сейчас только забавляла, а потому в голосе прозвучали ироничные нотки. Я прекрасно осведомлена о твоих полномочиях. Меня просто беспокоит возросшая активность наследника. Тебе не кажется, что он собирается силой взять власть до того, как станет волшебником низкой волны? темная волшебница грациозно опустилась в соседнее кресло. «С чего ты так решила, дорогая?» «По суди сам. Сначала он взял себе личного телохранителя из Шунгуса. Вчера принял на службу Марлонского барона. Похоже, Тарин сознательно заменяет твоих людей иностранцами». Брюнетка специально понизила свое контральто еще на полтона, стараясь заставить Ярланда отнестись внимательнее к ее словам. «Хочешь сказать, что устранение Елваса тоже его рук дело?» «Не исключено», — не применула воспользоваться подсказкой Еневра: «Кто еще способен нанести королю подлый удар в спину? Только выходцы из-за границы». «Себя ты тоже к ним причисляешь?» — усмехнулся Ярланд. «Дорогой, ты лучше других знаешь. Смерть супруга мне абсолютно невыгодна». Сегодня ее фокусы с голосом явно не возымели нужного эффекта. «Поэтому я и жив до сих пор», — расхохотался правитель. «Смейся, смейся. Тот, кто легкомысленно относится к собственной безопасности, никогда не умирает своей смертью. Вспомни хотя бы Глашара. Он тоже много улыбался». «Ласковая моя!» В словах короля зазвучала угроза. Он с треском поставил бокал на стол и поднялся. Если ты намеревалась испортить мне утро, считай, что тебе это удалось. А теперь потрудись объяснить, зачем ты это сделала. Исключительно в целях безопасности. Игнорировать странности поведения кого бы то ни было, значит рыть себе могилу. А это не в моих правилах. Ты же знаешь, дорогой, лучше ее вырать кому-нибудь другому. Я не могу понять, в чем ты видишь угрозу? Если мы не можем найти объяснение поступкам нашего главного конкурента, это настораживает. Ладно, сейчас ты получишь объяснение. Мощная фигура повелителя грозно нависла над хрупкой женщиной. Я специально не ограничиваю Тарина в управлении двором. Тем более, что оно минимально. Зачем я это делаю? Чтобы не потерять его доверие. Пока мальчишка открыт, ждать от него подлости не приходится. Но стоит спугнуть, и парень замкнется. Вот тогда жди беды. Поэтому пусть пока играет в солдатики. Я не вижу в этом ничего страшного, дорогая. Но почему его новый телохранитель из Марлона? Я наблюдал, как этот фергур орудует мечом. Такого я бы и сам принял на службу. В этот момент в оранжерее появился главный секретарь с подносом в руках. Он принес еще один бокал и бутылку вина, видимо рассчитав, что с первой хозяева должны были закончить. «Бокал для несравненной королевы!» — вкратчиво доложил слуга. «Поставь на стол и убирайся!» — пробурчала женщина. «Зря ты так! Он из кожи вон лезет, чтобы угодить!» Нарочито осуждающе покачал головой правитель. «Не до него!» — отмахнулась несравненная и поспешила вернуться к теме разговора. «Ладно, с бароном понятно. А юноша из Шунгуса?» Мало того, что он иностранец, так еще и не дворянин. Как такой может находиться в близком окружении наследника? Наверное, принц взял его исключительно из уважения к тебе, дорогая. Снова заулыбался король. Тарин меня ненавидит, и ты это прекрасно знаешь. Зато как приятно отдавать приказы человеку, чем-то напоминающему твоего недруга. Считаешь причину в этом? Могу спросить. Если тебя это сильно волнует. Ярланд снова опустился в кресло и взял бокал. Не стоит. Я как-нибудь переживу. Лучше скажи, как успехи нашего мальчика на пути к магическому совершенству? Шират утверждает, что принц, несомненно, достигнет уровня низкой волны к концу лета. Скорей бы. Что потом будем делать с учителем? Надо отблагодарить человека по достоинству. Есть мысль наградить чародея титулом и предоставить ему небольшое имение. На севере адебги недавно скончался барон Ирлат, который не оставил прямых наследников. «За пять лет там умирает уже восьмой вельможа», — хищно усмехнулась темная королева. «Неугодный нашему величеству», — тихо добавил Ярланд.